Давай не надолго задержимся в казарме. Я просто не могу покинуть управу, пока не приведу тебя в чувство. Мажун возражать не стал. В казарме они обнаружили старосту Фана, который сидя за обедом вёл серьёзную беседу со своим сыном. Увидев трёх вошедших священников, он немедленно встал и предложил им сесть. Когда вошедшие уселись, десятник попросил служителя принести крепкого чая. После непродолжительной беседы на общие темы староста Иван сказал: "Когда мы вошли, я как раз обсуждал с моим сыном, где нам искать мою старшую дочь Дисятник Ху надхлебнул чаю и сказал неторопливо: "Я не хотел бы говорить на тему, которая для вас может оказаться неприятной, староста. Но перекор всему я чувствую, что не стоит пренебрегать и той гипотезой, что у белой орхидеи есть тайный любовник, с которым она избежала". Фана отрицательно покачал головой. "Эта девушка, сказал он, не такая, как моя младшая дочь, чёрная орхидея. Чёрная орхидея очень упорная и независимая". Она знала точно, чего она хочет, когда была ростом еще не выше моего колена, а кроме того, знала и, как этого добиться. Ей следовало бы родиться мальчишкой, старшая дочь напротив. Была всегда спокойной и покорной, нрава мягкого и податлива. «Я заверяю вас, что ей бы и в голову не пришло завести любовника». не говоря уже о том, чтобы избежать с ним. Если это так, заметил Дауган, то боюсь, мы должны приготовиться к самому худшему. Не мог ли какой-нибудь гнусный сводник похитить её, а затем продать весёлый дом Ван грустно покачал головой и да, сказал он, возможно вы правы. Я тоже склоняюсь к мнению, что нам следует прочесать весёлые кварталы. В городах Шам городе таких имеется два, а один из них на северной улице расположен в северо-западном углу города. Девица в нём в основном из варварских племён, и квартал этот процветал в те времена, когда дорога на запад ещё лежала через Ланфан. Теперь наступили не лучшие дни для них, и дома эти в основном посещают отбросы общества. Другой, расположенный на Южной улице, состоит по большей части из дорогих заведений. Девушки там с разных краев Поднебесной, и есть даже образованные. Они ничем не хуже гейш и певичек больших городов. Долгантере бил три длинных овалоска на левой щеке. "Должен сказать, заметил он, что начать следует именно с северной улицы. И из сообщённого вами я заключаю, что на южной улице вряд ли занимаются посещениями. Заведения такого уровня стараются ладить с законом, девица не получают исключительно законным образом. Мажун положил свою ручищу на плечо старосты. Как только наш судья разберётся с убийством генерала Дина, успокоил он. Я попрошу, чтобы поиски вашей старшей дочери были возложены на долгани и меня. Если кто-то и в силах найти её, так это наш старый лис. особенно если я буду делать за него всю чёрную работу, фан поблагодарил мажуна со слезами в глаза. В этот момент в двери вошла чёрная орхидея в скромной одежде служанки. Как тебе служиться, моя девочка, спросил мажун. Чёрная орхидея не обратила на его слова никакого внимания. Она низко поклонилась отцу и молвила: "Я должна сообщить важные сведения его превосходительству, отец. Не соболаговолите ли вы проводить меня к нему?"